Глава 15. Лазоревые картинки. «Не хочу надевать рваные штаны! Не хочу!» Дик носился голышом по песку, а Баттон его преследовал с парой штанишек в руке. С точно таким же успехом мог бы краб гоняться за антилопой. Вот уже две недели, что они жили на острове, и Дик открыл величайшую радость жизни — быть голым. Быть голым и плескаться в мелкой воде лагуны. Быть голым и сушиться на солнце. Освободиться от рабства одежды, отшвырнуть от себя цивилизацию в виде панталон, куртки, сапог и шляпы. И слиться воедино с ветром, солнцем и морем. Первым приказанием Баттона поутру было «Раздевайтесь и марш в воду!» Дик вначале упирался, а Эмилина, которая редко плакала, стояла в рубашонке, всхлипывая, но Баттон был неумолим. Трудно было загнать их в воду, но потом оказалось еще труднее выгнать их из воды. Эмилина сидела на песке, нагая, как утренняя звезда, просыхая на солнышке после утреннего купания и следя за эволюцией Дика на берегу. Лагуна имела для детей больше притягательной силы, чем земля. Леса, где можно сбивать бананы палкой из дерева, пески, по которым бегают настолько ручные ящерицы, что можно изловить их за хвост, высокий холм, с которого можно было, по выражению Пэдди, заглянуть за задворки Вселенной. Все это было очень хорошо в своем роде, но ничто в сравнении с лагуной. В то время как Пэдди ловил рыбу, можно было наблюдать множество интересного под водой, там, внизу, где расходились коралловые ветви. Крабы-отшельники, выселявшие труборогов и гулявшие с их раковиной на спине, морские анимоны, ростом с большую розу, цветы которые закрывались с раздражением, чуть только прикоснуться к ним крючком удочки чудовищные моллюски, которые прохаживались на щупальцах, разгоняя крабов и труборогов. Эти были настоящими царями песчаного дна, но прикоснись к одному из них, привязанным к бичевке камешкам, и он мгновенно распластается на дне, прикидываясь мертвым. Немало человеческой природы таилось на дне лагуны. Здесь была и своя комедия, и своя трагедия. У малейшего прудка с каменистым дном имеются свои чудеса. Вы можете себе представить, какой мир чудес скрывался в этом огромном пруде в 9 миль в окружности и от одной трети до полумили ширины, где теснилась тропическая жизнь и стаи расписных рыб, где под лодкой, огнем и тенью пролетал сверкающий альбакор» где отражение шлюпки также ясно виднелось на дне, как если бы вода была прозрачным воздухом, где море, укращённое рифами, лепетало, как дитя. Ленивый батон никогда не совершал больших прогулок по лагуне. Наловив рыбы, он доставлял ее на берег, разводил на песке костер с помощью огнива и хвороста и пёк на нём рыбу, плоды хлебного дерева и коренье таро в то время как дети одновременно помогали и мешали ему. Палатку они укрепили на опушке рощи, расширив ее с помощью паруса шлюпки. Среди всех этих занятий, чудес и удовольствий дети не замечали, как летит время. О Лестранже они спрашивали все реже и реже, затем и вовсе перестали спрашивать. Дети скоро забывают.